то роднит молнию и сварочный аппарат, от чего светятся разными цветами рекламные трубки. Почему горят люминесцентные лампы или как их еще называют лампы дневного света? Почему сверкает молния? Почему горит электрическая дуга, скажем, при сварке? Оказывается, все эти на первый взгляд различные примеры свечения объединяет одно. Это электрический разряд в газах. Газы – неплохие изоляторы, так как в чистом, так сказать, виде – это нейтральные молекулы. Поэтому, чтобы через газ прошел электрический ток, заряды в нем каким-то образом надо создать. Ухищрений для этого придумали много. Можно газ облучать, подогревать, впрыскивать в него заряженные частички – Но самый важный процесс при разряде, когда электроны, подгоняемые напряжением, смогут так разогнаться, что при ударе о нейтральную молекулу газа выбьют из нее новый электрон. Что останется тогда от молекулы? По массе она почти ничего не потеряет. Электрон слишком легок. А вот если от ее нулевого заряда электрон, оторвавшись, утащит с собой отрицательный заряд? Конечно, вы догадались. Молекула газа зарядится положительно и станет ионом. Вот как газы-диэлектрики, выдерживающие высокое напряжение, в какой-то момент становятся прекрасными проводниками. При протекании по ним электрического тока, молекулы газов из-за электронной бомбардировки оказываются способными излучать свет. Это их качество активно используется сейчас в самых разных отраслях науки, техники и быта. Отметим лишь одно изобретение, сыгравшее в дальнейшем огромную роль. В 1802 году русский ученый Василий Владимирович Петров впервые изучил явление, названное им электрической дугой. Впоследствии его стали применять при сваривании металлических деталей. Два электрода, подключенные к мощному источнику тока, способны вызвать между собой ослепительное свечение газа. Наверняка вы наблюдали за электросваркой и знаете, что яркость вспышек так велика, что от нее надо защищать глаза. Сварку с помощью электрического тока изобрели русские инженеры Николай Николаевич Бенардос и Николай Гаврилович Славянов. И где только теперь она не применяется. От постройки мостов до сварки корпусов автомашин В прошлом же веке электрическую дугу подрядили освещать улицы. И сегодня одни из самых мощных осветительных приборов – дуговые лампы. Павел Николаевич Яблочков, 1847-1894 годы. Российский электротехник исследовал электричество как источник света. Изобрел дуговую лампу, свечу Яблочкова. Положил начало первой применимой на практике системе электрического освещения, занимался созданием электрических машин и вопросами получения электричества непосредственно из химической энергии угля.